2. Похлебки Это, как правило, два супа. Один мог быть с жирной курицей, другой с рябцами. Из семейства тетеревиных. Из русских супов в конкуренцию уверенно держали щи, борщ и уха. В прошлое, с сожалением, уходила ботвинья. Помните, как ел щий суворов? Требовал, чтобы из котла со щами не то, что шел, а откровенно валил пар, иначе полководец за стол не садился. К супу давали пироги или кулебяки. Кулебяки – те же пироги, только с гораздо более сложной начинкой. И ладно бы из мяса, рыбы, грибов и капусты, так еще и ягод. Причем все это великолепие – мясо рыба, грибы, капусты и ягоды умещались в одной цельной закрытой конструкции. Разная начинка шла слоями, а слои прокладывались блинами удивительная гастрономическая архитектура совсем не ампир, скорее модерн соотношение начинки к общему весу в кулебяке обязательно более 50 что принципиально отличало ее от пирогов. разобравшись по хлебкой, Мы завершили вторую подачу. Между первой и второй, как известно, перерывчик небольшой, но он был. Первое и второе, суп и жаркое, обязательно чем-нибудь перекладывали, чтобы сбить вкус и гастрономически отвлечься. Отвлекали хлебцы баварские, трюфели, слоеные пироги и лапы индейчи. Причем во время отвлечения, перекладывания... Непременно играли приглашенные музыканты, благотворно воздействуя на организм.